и был принят даже с видимым усилением радушия. Он пришел к князю ровно на другой день после выезда всех японченых из Павловска. Входя, он уже знал обо всех распространившихся в публике слухах, даже, может, и самым отчасти способствовал. Князь ему ужасно обрадовался и тотчас же заговорил об японченых. Такое простодушное и прямое начало совершенно развязало Евгения Павловича, Так что и он без обидняков приступил прямо к делу.